«Схватка!» Лампа фонаря, висевшего на потолке небольшой открытой террасы, по счастью, оказалась перегоревшей. Ночные тени скал плотно затемняли асфальтированную площадку перед домом, обрамленную метровым бетонным бордюром, укрепившим край пологого склона, на котором расположилась цепью группа Власова. Уазик с хозяином дома и его гостей уехал. Свет в окнах погас и оставалось выждать полчаса, прежде чем группа войдет в дверь, оставшуюся незапертой. Власов сидел, привалившись спиной к валуну, и, отирая ладонью расистую влагу, покрывшую сталь автомата, раздумывал, вызывать ли из поселка машину прямо сейчас, или же следует обождать. В итоге решил не торопить события, мало ли что. Сбоку, буквально в метре, послышался шорох. По склону кто-то поднимался. Сорвался камень. Донеслась сдавленная брань. На фарси скрижетнула о почву оружейная сталь. Ее, эту сталь, Власов ощутил и в темноте, безошибочно, как змея ощущает живое тепло. Он вжался в почву. Рядом возникли три силуэта. Автоматы, бородатые лица, вязаные шапочки на головах. Торопливый невнятный шепот, хруст песка под тяжелыми башмаками. Один из силуэтов, перемахнув через бордюр, канул во мглу, устремившись к дому. Двое остальных залегли, настраивая приборы ночного видения и отложив в сторону оружия. В голове Власова закружил хоровод воспаленных мыслей, из которого выпала, кристаллизуясь в своей выверенности, одна необходимая — бандиты или ЦРУ. А впрочем, какая разница? Власов уже долго не работал в поле и сейчас остро ощущал утрату навыков. Однако заставил себя собраться, одолеть неуверенность и заметавшийся внутри, как бабочка в сачке, страх. Выдернул из ножен кинжал, подарок дядьки, ветерана смерша, эссовский именной клинок, острый как бритва, ухоженный с любовно выведенным жалом, выполированными ложбинами в заленгеновской стали. Рывком приподнявшись, бросил тело на спину одного из усердно вглядывающихся в темноту незнакомцев и, вжавшись в эту спину бедром длинным косым движением, всадил лезвие в шею второго, испуганно встрепенувшегося и тут же выронившего прибор ночного видения из рук. Лезвие, не встретив ни малейшего себе сопротивления, легко пересекло гортань и шейные мышцы». И тут же, отчужденно почувствовав окропившую его лицо кровь, Власов, ухватив второго незнакомца за шею сгибом локтя, всадил ему кинжал в почку тверже и тверже сжимая захват, не давая противнику издать ни звука и дожидаясь, когда обмякнет под ним жилистое тренированное тело. Это был плохой и противный удар ножом, Но Николай действовал наверняка, опасаясь возможной преграды бронежилета, дважды спасшего ему жизнь в аналогичной ситуации. Правда, заколоть тогда пытались его, Власова. Затем сноровисто обыскал тело. Гранаты, тесаки с широкими лезвиями и костяными украшенными серебром ручками. Ни документов, ни номерных спецжетонов на шеях. Значит, точно не свои. Прислушался. Ни шороха. Подобравшись к валуну, произнес в укрепленный угуб микрофон рации, одновременно нашаривая прибор ночного видения и поднося его к глазам. Тревога, посторонние на склоне, пытается проникнуть в дом, выявить по периметру и уничтожить, не стрелять, только ножами. В дом не лезть. Ликвидация противника по его выходу, осторожнее с объектами. Понял, понял, понял, зашуршала в наушники. Этого одушевило. Группа была цела, и адреналинчику в кровь он, Власов, ребятам добавил. Не помешает. За бордюром со стороны двора послышалось отчетливое движение. Вероятно, назад возвращался лазутчик. Миг, и Власов приник плечом к основанию бетонного бруствера, ощущая, как кровь, высыхающая на сжимающих рукоять кинжала пальцах, омерзительный холодной коростой стягивает кожу. Муса донесся призывный шепот, и над головой Власова появилась косоглазая заросшая физиономия. «Вжик!» Серпом рассекло лезвие в воздух, перерубив шею очередной жертвы, тут же перетащенной через ограду к своим бездыханным соратникам. Власову вспомнилась Москва. Стол в ресторане с обилием мясных и рыбных закусок, неторопливый разговор под остуженную на льду Смирновскую с деловым человеком, предлагающим за оказание услуг сотни тысяч зеленых. А услуги-то? Тряхнуть какую-то трусливую, зажравшуюся свиноморду. Нет, со службой пора завязывать. Хватит приключений. Власов поднес к глазам прибор, повертел регулировочные колесики. В зеленом, размытом фоне увидел силуэты, входивших в дом пятерых неизвестных. Ничего себе! Сколько же их тут, косматых детей гор? Целая банда, что ли? Эээ, -э -э, были бы снайперы. «Да кто же знал?» «Я одного уложил», — прозвучал в рации голос Мартынова. «И ребята двоих, вокруг вроде все чисто». «Кольцевая проверка периметра», — сказал Власов. «Двигаемся навстречу друг другу». Громко цокнул два раза через зуб, выждал секундную паузу. «Такой вот сигнал для опознавания. Не покрошите друг друга, парни, и за домом следим неотрывно. Если все чисто, трое идут туда, включая меня». Один контролирует подъезд-выезд. Берегите спины. Понял, понял, понял. Отряд Ахмеда, включая Диму, состоял из 20 человек. Шестеро оставались в поселке, готовя отход группы. Пятеро боевиков во избежание появления незваных гостей следили за дорогой от поселка до домика а остальные непосредственно участвовали в операции. Входя в дом, Дима, конечно же, и предположить не мог, что шестеро бойцов, должных охранять периметр, валяются на склоне с перерезанными глотками, и группа захвата ФСБ, проверив свои тылы, спешит к неясно белеющим в темноте спящих гор стенам строения с намерениями глубоко агрессивными и решительными». Дима был отстраненно спокоен. Бородатые бойцы, увешанные оружием, вселяли в него уверенность, и в окружении их чувствовал он себя, если некомфортно, то уж вполне защищенно. В темноте прихожей вспыхнули узконаправленные лучи фонариков, скупо высветившие беленые плоскости стен и дверей спален. Дима толкнул ладонью первую дверь, оказавшись в пустой гостиной, с круглым большим столом, окруженным готическими стульями с резной вязью у изголовий. Посередине стола высилась в бронзовой зачерненной чаше, оплывшая наполовину сожженная свеча. «Спички!» — шепотом попросил он, тут же ощутив ткнувшийся ему в пальцы коробок. В озарении расплывчатого огонька Он увидел стоящий на полу рюкзак и спортивные сумки. «Так», — сказал, различая в полумраке сосредоточенное лицо Ахмеда, «вы тут пока с этими разбирайтесь, а я посмотрю, что к чему». «Чего смотреть?» — с откровенным раздражением спросил тот. «Чего нашим начальникам требуется? Вот чего!» — в тон ему произнес Дима. «Иди и занимайся, чем умеешь, а я свои задачи тоже хорошо знаю». «А ты знаешь, чего им требуется?» — умерил тот пыл. «Представь себе!» «Ну, извини, дверь закрылась». Дима взялся за узел рюкзака, из которого выглядывал ледоруб. «Так, веревка!» Взяв фонарик в зубы, он разверз брезентовые края, заглянул внутрь рюкзака. Увидев аптечку, вытащил ее, высыпав содержимое на пол. Таблетки, мазь. Дверь неожиданно и зловеще скрипнула. Дима вздрогнул, тут же окаменев, и в единое мгновение покрывшись ледяным потом. «Кто там?» — вопросил робко, не находя в себе силы обернуться. «Ахмед, ты?» Вслед за его вопросом в доме послышался шум. Оглушительно и звонко разлетелось стекло. Грохнул выстрел, затем отрывисто прострекотала сухая и колкая автоматная очередь. Истерзанное нервными перегрузками сердце Димы йокнуло и спутало равномерный свой ритм. Фонарь выпал изо рта парализованного ужасом дипломата в вглубь рюкзака. С помощью колоссального волевого усилия он заставил себя повернуть голову в сторону двери. Взор его тут же уперся в пропасть черного немигающего зрачка тупорылого хромированного магнума. Но тот, кто держал этот магнум, был страшнее всех пистолетов мира, и он принудил Диму издать затравленный скулящий звук и, подхватив рюкзак к груди, сжаться в трепетный комок. Перед ним, широко расставив ноги в шнурованных десантных башмаках, стоял, как ангел возмездия, знакомый суровый чекист, глядевший куда-то поверх Диминой головы. Стуча холодными зубами рассыпчатую дробь, дипломат слабо и глупо поинтересовался, что посетителю нужно и вообще по какому поводу. Контразведчик, неторопливо обратив на жертву змеиный взгляд, вдруг улыбнулся Дими так ослепительно, задушевно и жутко, что тот, взбрыкнув ногами, привалился к ножке стола и, съежившись, заголосил придушенно, «Еще один звук, и пуля у тебя в башке!» предупредил низким с брезгливой угрозой голосом контрразведчик, пнув для убедительности Диму тяжеленным башмаком взад. «Вставай, Иуда!» «Нет!» — сказал Дима с запальчивой беспомощностью и сжал кулак у подбородка, как обороняющийся боксер. Челюсть его заплясала на костяшках пальцев. Последовал новый удар по старому адресу. Превозмогая скрежет зубовный и крупную нервическую дрожь, Дима склонив голову к плечу и грозя неизвестно кому скрюченным перстом, подчинился Бармача. Я же самостоятельно, вы, вы, вы же без сознания, я же продолжаю работу. Бери все вещи, гнида. Ну, Дима подхватил рюкзак и сумки, всем видом выражая покорность, да и вообще готовность номер один. На выход, сука! Пока недруги топтались в прихожей, Власов, Мартынов и еще один офицер проникли через окна в заранее примеченные спальни и, не обращая внимания на безмятежно спящих людей, заняли исходные позиции у входных дверей, готовясь к атаке. Все произошло согласно предполагаемой схеме. Дверь раскрылась в комнату, где спала стати, вошли, подсвечивая себе фонарями двое – тут же, не издав ни звука, повалившиеся на пол поточными кинжальными ударами Николая. Не обернувшись на трупы, он выскочил в коридор, держа на изготовку тяжелый магнум, открыл дверь в гостиной, оказавшись на пороге слабо освещенной комнаты, где спиной к нему сидел, роясь в рюкзаке с фонарем во рту, какой-то человек, показавшийся Власову странно знакомым. И это чувство неожиданного узнавания, возникшее у Николая, спасло исследователей рюкзака жизни. «Кто там? Ахмед, ты?» — слабым голосом спросил человек, не оборачиваясь. И тут же в мозгу Власова полыхнуло озарение. «Дипломат! Вот кто душманов навел, змеёныш!» В этот момент загорохотали выстрелы, мало смутившие Власова. Ибо за пистолетным, чужим, услышалась своя из скорпиона очередь, наверняка скосившая бандита, судя по всему последнего, оставшегося Мартынову. И единственное, о чем не без досады подумал Власов, о неуклюжести подчиненного, поднявшего излишний шум. Впрочем, из гостиной он решил выйти вторым, для начала выпихнув в коридор подонка-дипломата в качестве живого щита, что и проделал. Мартынов действительно допустил оплошность, ударив вошедшего в комнату Ахмеда ножом в спину. Он бил со всей силы механические цели в область сердца, надеясь, что лезвие в крайнем случае расщепит кость ребра, достигнув цели, и напрочь забыл при этом все назидания инструкторов, обнадеженный недавней победой, когда точно таким же ударом в секунду уложил выслеженного на склоне бандита. Однако на сей раз нож встретил преграду. И прежде чем до Мартынова дошло, что на противнике бронежилет с титановыми пластинами, тот резко обернулся. Вспышка выстрела огненным снопом разорвала тьму. Мартынова словно ударила по скуле деревянной палкой. И чувствуя, что теряет сознание, он в упор выпустил половину боезапаса магазина из пистолета-пулемета по темному силуэту который спиной в звоне оконного стекла вывалился отброшенный свинцом во двор. «И никакой жилет тут тебя не спасет», — погружаясь в звенящую нудную тьму, подумал Мартынов. Он уже не видел ошарашенно продиравших глаза Ракитина и Градова, поднимавшихся с засыпанных стеклянной крошкой постелей. Ахмед, упавший на бетон под окном дома, вдруг резко и отчетливо почувствовал, что умирает. Не видя ран, он физически ощутил их сквозные рваные дыры, через которые неуклонно и стремительно вытекала жизнь. Не рукой, не думая ни о чем, сосредоточенный лишь на тех последних движениях, что обязан был сделать, он дотянулся до накладного кармана брюк, нащупав узкий пенальчик рации. Жизнь уходила из него с каждым мгновением. Непроизвольно и глупо дергались чужие схваченной судорогой агонии ноги. Но мысли, окутывающиеся их застилающим туманом, еще руководили телом, упорно не поддаваясь своему скорому и неизбежному затмению. Губы ощутили мелкую холодную сетку микрофона. «Здесь засада, все убиты, сюда!» «Ахмед!» — донеслось изгулкой бездны эфира. «Ахмед!» «Я умираю!» — сказал он и разжал пальцы, уже не расслышав звука упавшей на бетон рации. Он сделал все от него зависящее. И теперь позволил клубящемуся туману хлынуть на истрадавшиеся своим противостоянием ему хрупкие изнемогающие мысли, соломинками подпирающие свинцовый пласт осознания этого мира, из которого пришла пора уходить. Ракитин вскочил с кровати, ощутив льдисто хлынувший из разбитого окна порыв холодного ночного воздуха. Горечь пороховой гари, эхо пальбы, заложившей уши, и потерянным движением, нащупав кнопку на проводе ночника, включил свет. У двери, широко раскинув ноги, в яловых сапогах лежал какой-то человек в пятнистом защитном комбинезоне, сжимавший рукоять скорпиона. Лицо человека было залито кровью. Проснувшийся Градов оторопело пялись на зазубренные стекла, торчащие в пазах рамы, шептал потерянно. Что за хулиганство, что за входная дверь отворилась? На пороге возник еще один человек в камуфляже. Компактный короткоствольный автомат, свисающий на ремне с крутого плеча громоздкий пистолет в руке. Не говоря ни слова, он наклонился к лежавшему на полу человеку, тронув пальцами его сонную артерию. Пробурчал. «Жив, кретин!» а затем, воздев пистолет стволом вверх, сделал резкое движение, в миг оказавшись у края оконной рамы. Качнул корпусом, словно избегая внезапной пули. И, прищурившись, три раза выстрелил вниз под окно, резюмировав удовлетворенно. «И этот готов! Последний!» В комнату вошел еще один неизвестный, также в армейской без отличительных знаков униформе. «Мартынова на вывоз, еще дышит!» Обращаясь к нему, высказался тип с пистолетом, ни малейшего внимания ни на Ракитина, ни на Градова не обращая. «И тех, и этих!» — повел стволом пистолета на обитателей комнаты. «В коридор! И вызываем машину!» «А что, собственно?» — начал Александр. Но дальнейшие его слова пресек взгляд, исполненный такой угрозой и ненависти, что Ракитин поневоле прикусил язык. Вслед за взглядом последовал ответ Собирайся, гадюка, отползался. Тут Ракитин увидел, что руки собеседника именно что по локти были густо вымораны в крови. Эта деталь, замеченная и градовым, отбила всякое желание задавать праздные вопросы. Молча оделись, вышли в коридор, узрев сидевших у стенки остати, и молодого человека, одетого в кожаную куртку подбитым мехом и спортивный костюм. Человек, закованный в наручники, находился в глухой прострации, мертво глядя куда-то в полу. «Ну вот», — с горьким удовлетворением произнес тип в камуфляже с видимым омерзением, взирая на свои кровавые руки. «Добрые старые знакомые собрались вместе. Какая встреча в горах на свежем воздухе? Разрешите представиться?» — обернулся к Кракитину. «Начальник отдела Федеральной службы безопасности России Николай Власов. Любить не прошу, а жаловать на ваше усмотрение». — Вы ехали в поезде, — проронил Александр, неожиданно признав лицо собеседника. — Да, и доехал, как видите. — Машина вот-вот будет, — доложил Власов один из военных. — Жмут сюда на всех парах. — Очень хорошо. Значит, скоро он не договорил. Где-то неподалеку грохнул тугой взрыв, затем еще один, застрекотали автоматные очереди. Лицо Власова побледнело, и на нем отчетливо проступили темные мелкие веснушки, в которых Ракитин не без содрогания признал крапины, засохшей крови. Ну, ребята, молвил Власов задумчиво, дело, оказывается, не кончено. К бою! обвел неприязненным взглядом пленников. Вы, если хотите жить. «Будете выполнять приказы?» «Приказ первый. Через окно вылезайте из дома и следуйте за мной. С вещами, блин! Шаг в сторону, расстрел на месте!» В этот момент входную дверь косо пропорола автоматная очередь. «За мной!» — заорал Власов, подталкивая автоматом Остати и градова в сторону спальни, где лежал истекающий кровью Мартынов. Ракитин, забросив рюкзак на плечо, уже выбивал башмаком торчащие из пазов рамы стеклянные зубья, освобождая проем у окна. Али считал себя опытным бойцом. На родине, в Афганистане, он провоевал всю свою сознательную жизнь, сначала с русскими оккупантами, потом с оппозицией. Далее, набиравшая обороты гражданская бойня, спутала все понятия законной власти и противостоящих ей группировок, также именовавших себя властью, и, перемещаясь из банды в банду, Али, наконец, примкнул к таджикским сепаратистам, сражаясь уже на их стороне с федеральными войсками и пограничниками. Война стала образом жизни, автомат — единственным верным другом, а вопрос, зачем он воюет, отпал сам собой. Глупый вопрос, сродни тому, зачем ты живешь. Зачем? А это несказанная радость сердца, когда твоя пуля точно находит врага, повергая его, опасного и сильного, в прах. А радость обретения трофеев, облаженство наркотиков, а власть, а испуганная покорность женщин сегодня предстояло захватить каких-то неверных и отправиться с ними в горы. Задача пустяковая, хотя он, Али, подготовился к ней, как всегда, тщательно и вдумчиво взяв под свою команду многоопытных товарищей и не затруднившись обременить себя тяжкой ношей двух гранатометов и увесистым боезапасом к ним. Возможно, неверные были не вооружены, и опасность несло в себе лишь столкновение с местной зажиревшей милицией. Однако Али опасался, что на помощь ей способны прийти войска. В его практике такое случалось. Кроме того, надо было учитывать вероятное преследование, да и вообще любую случайность. А потому Али был готов к самому внезапному повороту событий. И когда координатор, находившийся в поселке, сообщил, что главный Ахмед убит, а к домику движется какая-то машина с военными, Али не без удовлетворения отметил свою воинскую мудрость, всей же миг, отослав часть людей, охранявших дорогу, штурмовать дом, а сам же, расчехлив новенькую муху, занял удобную позицию для атаки за выступом скалы на повороте дороги. Он точно выверил дистанцию выстрела, глядя на приближающиеся фары грузовой машины и, коротко кивнув напарнику, страхующему его дублирующим снарядом, выпалил в цель. Тут же, еще до мгновения взрыва, уяснив обостренный боевым опытом интуиции, попал. Следом полыхнула вторая вспышка, напитавшая дополнительной силой огненный смерч, в котором корявым изломленным силуэтом обозначился кузов растерзанной машины. Пригнувшись, Али запетлял по дороге, слыша, как застрекотали, впивая в объятых пламенем людей, недвижно лежащих у горящего остова машины, автоматные очереди. Впрочем, один из атакованных был жив. Пусто глядя на приближавшегося Али с залитыми кровью пальцами, он держал рацию, что-то в нее выговаривая. «Это было опасно. Неверный звал помощь. Коротко полыхнул автомат, и осколки рации с раздробленной кистью руки полетели в огненную лужу растекающегося бензина. Больше здесь было нечего делать. Остав машины надежно перегораживал дорогу, и теперь предстояло спешить на помощь штурмующим дом соратникам. Там же, судя по взрыву гранат и ожесточенной пальбе, завязывалась нешуточная схватка. Али вернулся к повороту дороги, подхватил гранатомет, любовно погладив тяжелую стальную трубу. Он никогда не ленился отяготить себя мощным оружием. Он очень мудрый, Али, и очень трудолюбивый, и Аллах вознаградит его истинного воина. Последнее сообщение по рации повергло Власова в шок. Машина с поддержкой была разгромлена из засады, и сюда, к дому двигался, явно превосходящий его группу и по численности, и по вооружению противник. Добиться каких-либо толковых объяснений от дипломата о составе и вооружении бандформирования Власов не смог. Тот еле ворочил языком, абсолютно ничего не соображая, и производя впечатление впавшего в транс умалишенного. Выведя пленников за бруствер, Власов повел их дальше в скалы, уходя от дома, ибо понимал, что единственное их спасение — скрыться в горах, заняв в подходящем месте глухую оборону и дожидаясь подкрепления. Единственной его надеждой теперь оставался майор Дронь, должен срочно связаться с военными и прислать сюда боевой вертолет. Замыкая цепочку панура бредущих в темноте людей, Власов, стараясь придать голосу уверенность, втолковывал. «Я вас спасаю, мудаков, это понятно? Душманы за вашими головами пришли, и за пластинами эти. Где пластины-то, кстати?» «Их тут нет», — сказал, коротко на него обернувшись Ракитин. «Честно?» «Да верю, иди. А что они значат-то, а?» «Долгая история». «Ну, расскажешь, даст Бог. А кто душманов сюда намылил, знаешь? Нет? Так посмотри, вон он, позади тебя ковыляет, агент ЦРУ засратый. Вот его и поблагодаришь, если чучмеки тебе башку срежут. у, -у — пнул взвизгнувшего Диму взад. «Мартынову теперь каюк считай, а если еще ребят положат, на антрикоты тебя расшинкую, мразь!» «Я работал на вас, я ничего не мог сделать иного!» Вдруг неожиданно и ясно, хотя и через всхлип произнес Дима, «Это вы там в поезде, сами облажались!» А этот кивнул на остате, и «Из баллона мне газом в физиономию плеснул!» «Я все делал культурально», — высокомерно отозвался американец. «И хрена себе, а? О, заявочки!» С плаксивым возмущением произнес дипломат. «Шагайте, вражины, шагайте!» — прокомментировал Власов. «Со всеми разберемся в свой черед!» Светлело. Уже различалась узкая толпа, вившаяся в неизвестность. Отдалилась, а потом стихла стрельба. Долина с поселком остались позади, и Власов, безуспешно бубнивший в микрофон рации свои позывные, То же, как и пленники, начал спотыкаться и тяжело с присвистом дышал, едва превозмогая усталость. Поднялся ветер, настойчивый, резкий, злой. Он протяжно гудел в вышине, облизывал скалы и, выметая из трещин мелкую гранитную кошку, ссекшую лица путников, гнал смерчики колкой пыли вдоль тропы, ухал, срываясь в расселенные провалы. «Может, привал хотя бы пять минут», — взмолился Градов. «Сейчас», — мрачно кивнул Николай, — «с диспозицией надо определиться. Чую, барбосы эти в затылок нам дышат. Так что не привал будет, а засада. Вот так». Место для отдыха Власов выбрал отменное. На изгибе поднимающейся в горы тропы, идущей по краю обрыва, среди нагромождения валунов, откуда ясно просматривалось около трехсот метров пройденной дороги. Он снял с ремня флягу с водой, отвинтив колпачок, капнул в него живительной жидкости, протянув ракетину, Усмехнулся. «Первый старший по званию!» «Да меня уж разжаловали наверняка!» — А ты чего хотел за свои художества? — Да какие художества! — устало отмахнулся Александр. — Ну, съездил человек за границу. Большое дело. — Вот и съездил, — с вдумчивой яростью подтвердил Николай. — Вот и результаты поездочки. — Да при чем здесь поездка? — А что при чем? — Ну, хорошо, — сказал Ракитин. — Эй, Пол, как считаешь, расскажем человеку правду? а? «А то ведь жизнью рискует, сам кровь льет. А за что? Не ведает, а?» Остатьте хмуро качнул головой. «Тем более, — подал голос Градов, — если уж ЦРУ в курсе, то просветим заодно и родимый КГБ в целях паритета и информационного баланса». «Ну, значит, так начал Ракитин, укладываясь на жесткий грунт и подминая под плечо рюкзак. «Стоял, представьте, дивный солнечный денек, и летел ваш покорный слуга со своим приятелем Мертоном Брауном, пригласившим его в Америку, в гости в качестве отплаты за московское гостеприимство над Тихим океаном в районе Гавайских островов. Куда бы сейчас я не отказался попасть!» «Оу, ес!» – вдумчиво произнес Остати. Власов слушал Ракитина, не перебивая – В итоге спросил хмуро. «Ну, информация о землетрясениях понятна. Но тут-то вы зачем? С целью проверки прогнозов? А где момент истины, так сказать? Вот он момент!» Внезапно сказал Дима, указав на тропу. Власов сдернул с плеча автомат. К ним поднимались разорванной цепью пятеро вооруженных людей в челмах и драных халатах, пузырящихся под напором тугого ветра. Замыкавший колонну человек тащил за спиной помимо Калашникова расчехленную муху. Это Власову не понравилось. Гранатомет сулил серьезную заваруху. И с каким бы удовольствием он обменял бы сейчас свой компактный диверсионный автомат, предназначенный для ближнего боя, на один из стареньких, потертых «Акмов», которыми были вооружены бандиты, хорошо знавшие, какое оружие необходимо для схваток в горах. Кроме того, попытка прицельной стрельбы из короткого ствола при штормовом ветре являла собой затею по меньшей мере праздную. «Всем за камни и ни звука!» — Власов неторопливо передернул затвор автомата. «Стрелять придется в упор, так что без нервов. Лично ты, — ткнул пальцем в Диму, — запомни душевное мое слово. Выкинешь фокус — улетишь с обрывом. Хочешь поработать горлым орлом? Нет? Тогда замри, как хлоп замороженный». Бандит с гранатометом внезапно замедлил шаг подозрительно вглядываясь в нагромождение валунов, сулящих угрозу засады. Власов, затаив дыхание, вытащил из-под сумка гранаты, позаимствованные им у одного из убитых в доме духов, и мысленно заклинал носителя мухи пройти по склону еще хотя бы метров двадцать. Двое бойцов, возглавлявших преследование, тоже насторожились, закрутили головами в челмах, оглядываясь на своих предусмотрительно подотставшихся товарищей. Выбора, однако, не было. Им по неволе предстояло двигаться навстречу неизвестности. Навстречу терпеливо их поджидавшему подполковнику Власову. Словно подброшенный пружиной, он вынырнул прямо перед ними, густо полив свинцом из кипариса, заслонившие его от сквозного огня тела, и боковым зрением, холодно отмечая темно-вишневые рваные разрывы на грязных халатах, бросил с размашистого замаха РГД в направлении духа с гранатометом, уже наводившего страшную трубу в его сторону». Затем, упав на одной из бьющихся в судороги тел, бросил вторую лимонку, разорвавшуюся под ногами ожесточенно полившего из акма приземистого толстячка, сброшенного взрывом в пропасть. «Трое готовы, точно!» — мелькнуло у Власова, судорожно сдиравшего с плеча убитого Агм и всматривавшегося в двух оставшихся в живых врагов, спешно укрывавшихся за камнями и продолжавших слепую стрельбу. Как заметил Николай, дух с гранатометом, укрываясь за обломком скалы, явно подволакивал ногу, видимо, задетый осколком РГД. Власов, не обращая внимания на гулка, вывшие вокруг пули и предсказуемо рикошетившие о гладкий твердый гранит, вытащил из-под сумка убитых автоматы и рожки и ползком вернулся в укрытие. Внезапно он почувствовал нудную боль в руке, увидел вылезший опаленный ватин из распоротого случайной пулей рукава бушлата, а после с досадой ощутил поползшую по предплечью противную кровяную влагу. «Ну...» — криво улыбнулся подсевшему к нему Ракитину. «Давай свою аптечку, за дело!» В этот момент сработала проклятая муха, осыпав их россыпью колкого щебня, оглушив тяжким жестким разрывом. «Банкуют, суки!» — процедил Власов, снимая бушлат и вспарывая ножом намокшую кровью рубаху. Рана была глубокой, свинец кинжально взрезал трицепс. Но Николай, поливая белесо-пенящейся перекисью водорода сине-бордовый разверстый надрез, постарался отрешиться от подступающего тошнотой обморочного осознания своей искалеченной плоти, с бодрецой наставляя ракетина. «Иглы нет? Тогда займемся кройкой и шитьем на досуге. Стягивай царапину пластырем, потуже. Давай, давай, не дрейф. У вас мышцы как у слона, тут попробуй потуже». Пыхтел Ракитин. Ничего, сохнутся с возрастом, а пока работай с тем, что есть. Муха молчала. Бандиты, видимо, поняли, что тратить слепую снаряды не стоит. Разбушевавшийся ветер исключал вообще какую-либо стрельбу, и Власов подумал, что с засадой ему явно повезло. С шести семи метров при таком буйстве стихий пули из его автоматика разбросала бы по сторонам, как воздушные шарики. Ракитин закончил перевязку, сказал, задумчиво глядя в пустое безжизненное небо, где царствовал неутомимый ветер. «Сегодня день аномалий. «Ты о чем?» — спросил Власов. «Да, так, смотрите». Ракитин показал в щель между валунами, через которую виднелся нижний участок тропы. В дымной взвеси заметаемых ветром песка и пыли, появился двигающийся вверх отряд в знакомых грязных халатах и засаленных челмах. Мухи, карабины, акмы с подствольниками. Даже не считая бандитов, Власов понял, что на поддержку своим притаившимся в камнях соратникам идут не менее 30 бойцов. Вспомнились последние оперативные сводки, с которыми ознакомил его дронь. В районе, перейдя афганскую границу, действовали около трех формирований, тесно связанных с наркомафией. Наступившая горная весна, очистившая перевалы от снега, положила начало сезону контрабанды и ежедневных стычек между пограничниками, войсками и устремлявшимися в Таджикистан бандами. «Ну», – задумчиво почесал Власов подбородок, – «по-моему, приближается полный капец». Духи, вероятно предупрежденные окриками своих хоронившихся в камнях дружков, последовали их примеру, шустро рассредоточившись в спасительных россыпях валунов. «Может, двинемся дальше?» — донесся до Власова вопрос Градова. «Куда дальше?» — тот косо указал на выступ скалы, за которым тропа, уходя на обширную пустошь и пересекая ее, круто тянулась вверх. «Будем там, как куропатки в степи, миг всех переколотят!» «Не знаю, впрочем, как всех, но меня-то наверняка!» — он задумался. Потом произнес, щуря болезни на глаза. «Вы вот что, идите, пожалуй, я прикрою, расклад все равно ясный!» Вновь грохнула муха. Затем прострекотали автоматные очереди, тут же захлебнувшись в напрасном своем усердии. И вдруг протяжно заохал морще лицо Дима, схватившись за ногу. «Что такое?» — подполз к нему Власов. «Ну-ка, дай посмотрю. Пуля!» «Да какая там пуля!» — Николай взрезал кинжалом брючину. «Кусок камня отскочил! Выковырну сейчас!» «Глубоко сидит, сука!» Дима взвизгнул. «Терпи, змеюныш!» — цыкнул на него Николай. Ничего не задето. Ни магистральные сосуды, ни нервные стволы. Был бы сейчас навокаин с желатином, да еще пролонгатор типа альбумина вообще бы плясал. Ну, да и так потерпишь. Наложим тебе давящую повязочку по всем правилам военно-полевой хирургии. «Вы врач?» – простонал дипломат. «Я-то?» – усмехнулся Власов. «Нет». «Мое знакомство с медициной состояло в основном в том, что мне в жизни довелось трахать много медсестер. Ну, они порассказали мне всяких ужасов из своей практики, и кое-что, считай, я запомнил». «Вы уверены, что все делаете правильно?» — пискнул Дима. «Слушай, ты...» — Власов затянул узел на повязке. «В Конституции сказано, что тебе гарантирована охрана здоровья. Насчет же того, кто именно будет его охранять, там ничего нет. Так что не вякай». «У меня плохо с сердцем», — побелевшими губами прошептал дипломат. «Чего с ним такое, с насосом твоим? Не гонит кровь в пещеристое тело?» — спросил бессердечный контрразведчик, глядя в сторону тропы. Бандиты, видя редкий огонь, видимо, совещались, каким образом провести успешное наступление. И вдруг ожила рация. В шуме выстрелов и ветра Власов скорее интуитивно ощутил похрипывающий слабый звук в наушнике. Судорожно прижав его к уху, заговорил в микрофон. «Здесь Арбат! Арбат!» «И Красная площадь!» — не удержался от реплики Ракитин. «Молчи, дурак!» — процедил Власов. «Здесь Арбат!» «Да, я слышу!» «Что, вертолет?» «Класс! Мы на тропе!» «Тут уступ валуны!» «Внизу духи!» «Что, около тридцати? Оборону?» «Держим!» «Что?» «Да, две сигналки есть! Сразу пускаю, как вас увижу!» Он коротко оглянулся на небо, вскричал, «Вижу, братцы, порядок! По нам сгоряча не врежьте! Не врежьте по нам, говорю!» В пустоте неба внезапно появились два далеких темных пятнышка приближающихся вертушек. Власов, вытащив сигнальный патрон, дернул обрывок витого шнура. Над пропастью, подхваченная воздушным потоком, взвелась, описывая неверные дымные пируэты, оранжевая ракета, рассыпавшись тысячами искр. «Это просто судьба!» – прошептал Ракитин. – «Как и тогда, на Гавайях!» «Какие нахрен Гавайи!» – зло оскалился Николай, доставая патрон, надобности в котором, впрочем, уже не было. Их заметили, и вертушки, хищно пикируя, шли железными беркутами на хорошо видимую извышены цель. Стремительно вырвались из направляющих ячей ракеты воздух-земля. «Всем лечь!» — заорал Власов, вжимаясь щекой в ледяной грунт и машинально раскрывая рот в ожидании сокрушительной взрывной волны. И уже через секунду не стало ни гор, ни неба, ни воя ветра, ни стрекота вертушек. Все потонуло в громе, огне, осколках щебня и каменном скрежете. Подлый неверный все же убил трех бойцов и тяжело ранил Али. Осколок гранаты разорвал икроножную мышцу и задел кость. Выстрелив из гранатомета в сторону валунов, за которыми скрывался очень опасный, судя по всему, противник, Али, дожидаясь обещанной ему подмоги, сделал себе укол обезболивающего препарата, выдернул застрявший в ноге осколок и, обработав рану, принялся неторопливо ее зашивать кривым крючком хирургической иглы. Сердце Али переполняло жажда мщения. Он взял штурмом дом, потеряв практически всех своих людей, но обнаружил внутри его убитых военных, а те, кого надо пленить, ускользнули в горы, ведомые и защищаемые вероломным, как Гюрза Гяуром, не хуже его Али, умеющим воевать и безжалостно расчетливо убивать. Изредка, отрываясь от тягостной хирургической процедуры, он поднимал ввысь голову. Искаля судорожно сжатые от боли и ярости зубы, подвывал в унисон злобно свистевшему ветру, мечтая добраться до горла изувечившего его врага. Но когда на тропе показался долгожданный отряд Рибова фейзулы им овладело едва ли не ликование от скорого возмездия, должного свершиться над мерзким неверным псом. Он окликнул соратников, предупредив об опасности, таившейся за валунами на повороте дороги, и прижался с затылком к холодному камню, закрыв глаза. Голова кружилась, сознание обволакивало свинцовое дремота, и он понял, что потерял много крови. «Хватит ли сил дойти до базы?» Его заставил встрепенуться тонко поющий приближающийся звук. Звук перешел в тяжелый угрожающий вой, Словно кто-то мощный и невидимый, безоглядно устремленный вперед, продирался сквозь плотную ткань, разрывая ее с упорством и нарастающей злобой. Он встревожился, на миг растерявшись. С трудом открыл слепающиеся глаза и увидел кошмар. Прямо на него, несся, заслонив небо, изрыгая пулеметный огонь, железный летающий монстр, от которого отделилась, окутавшись белым дымком, стремительная серебристая ракета. Каким-то механическим движением ухватив автомат, он нажал на спуск, цели в слеповатые, разнесенные перегородкой плоскости лобовых стекол. А далее мир превратился в слепой хаос черного огня и всепоглощающего грома. Находясь под грудой теплого битого камня, Он постепенно выплывал из какой-то зыбкой, кругами расходившейся от него пустоты, оглохшим сознанием уясняя, что, кажется, остался жив. Наконец выбрался из-под полуметрового слоя каменного крошева. Ногу пронзила невыносимая ослепляющая боль. Али перевел взгляд вниз, оторопела, увидев кровавые обрывки кожи и сухожилий на месте лодыжки. Огляделся. Всюду, присыпанные щебнем, как большие тряпичные куклы с нелепо вывернутыми ногами и руками, валялись истерзанные трупы бойцов. Али стала бесконечно грустно. Да, именно грустно и пусто. Вот и пришла пора уйти в миры Аллаха. Аллах не любит самоубийц, но он простит Али, достойного воина так или иначе, обреченного на смерть, но все-таки сумевшего обмануть хотя бы терзающую его боль. Он вытащил из внутреннего кармана халата пластмассовую коробочку, внутри которой в глубоких лунках лежали пять заполненных наркотиком шприцов. Сорвав непослушными пальцами предохранительные прозрачные колпачки, обнажил иглы и одну за другой вогнал их в сизую извилину вены. И свист ветра превратился в нежный шорох склонившихся над рыком ив, под которыми возле заставленного явствами ковра его али ждали, призывно ему улыбаясь, красавицы в легких шелковых накидках. И он, обманувший боль и смерть воин, шагнул к ним.